На Шиллер, Штрассе, как и на весь Франкфурт, уже опустились сумерки. Любители ночных развлечений спешили занять столики, выставленные прямо на улицу предусмотрительными хозяевами ресторанов и кафе. Кое-где играла негромкая музыка. «Может быть, пойдем на Цайль?» — спросил Макс. «Это совсем рядом, можно пройтись пешком. Кроме того, я знаю там одно уютное местечко». где можно довольно недорого и неплохо поужинать бедствующему сыщику и начинающей писательнице детективных историй. Мартина улыбнулась и кивнула. Цель остаётся самой крупной торговой улицей Франкфурта, большая часть которой является пешеходной зоной. Многочисленные бутики, рестораны и кафе Уже включившие свои познавательные знаки в виде красочной рекламы, манили разношёрстную толпу. Здесь можно было встретить представителей народов всего мира. Иностранная речь неслась со всех сторон. Звуки произносимых слов демонстрировали широкую палитру возможностей речевого аппарата человека. Не менее разнообразными были одеяния всей этой публики. от простых европейских маек с джинсами до чёрного балахона и такого же чёрного платка, какой-нибудь представительницы Пакистана. Они заняли столик, и Макс, предварительно согласовав с Мартиной, сделал заказ. Среди прочего, они заказали по кружке холодного пива. Его принесли первым, и оба стали жадно пить. Немного утолив жажду, Макс спросил: Ну что, фрау-писательница? Что бы ты сказала обо всём этом? Принимая его шутливый тон, Мартина сказала: "Свой роман я бы озаглавила Первое дело Макса Вундерлиха или как-то в этом роде. А начало романа было бы примерно таким: Молодой мужчина в черных очках, пряча на ходу в карман куртки и еще дымящийся пистолет, стремительно убегал от того места, где под палящим августовским солнцем лежало уже начавшее остывать бездыханное тело банкира Рольфа Гаммерсбаха. «Хотя нет, возможно, я бы дала банкиру другое имя». Она расхохоталась. «Максу стало тоже весело». Он засмеялся, но не так громко, как это получилось у Мартины. Успокоившись, сказал: "А если серьёзно?" Мартина сразу приняла сосредоточенный вид и продолжала уже другим тоном. Поскольку Кристина Матерн поставила задачу отыскать её бриллиант, то с этого и надо начинать. «Хотя я думаю, что так просто ты не отделаешься. Было бы наивно считать, что можно разыскать бриллиант, совершенно не запачкавшись об историю с убийством. А если по ходу расследования все же возникнет необходимость поближе присмотреться к самому убийству, то, я думаю, надо будет обязательно проверить достоверность показаний пока что единственного известного нам свидетеля. Что там было написано в газете?» Это менеджер из азиатского ресторанчика. Вот-вот какой-нибудь китаец или вьетнамец, который, возможно, и по-немецки говорит с трудом. Здесь ты Мартина права. Правда, я нахожусь в более сложной ситуации, ведь я не был на месте преступления непосредственно после его совершения и ничего не видел своими глазами. Это существенный недостаток, но всё будет зависеть от того, Насколько скрупулёзно ты опросишь фигурантов, как тщательно взвесишь все обстоятельства дела? Полиция часто упускает многие детали, просто потому что у неё много других дел. Согласен, но сначала попробую взять быка за рога. Завтра поеду в банк Рольфа Гаммерсбаха. Думаю, что после случившегося они будут работать и в воскресенье. Надеешься на лёгкую добычу? Желаю тебе, Максик, удачи. В любом случае, я считаю, что Кристина Маттерн не причастна к убийству и не заказывала своего любовника, разумеется, не убивала. Ведь убийца мужчина, к тому же у неё алиби. А ты что, уже проверил его? Действительно, ты права. Всё же я сегодня очень устал, совсем не соображаю. Но заказать-то его она могла. Теоретически, да. Дело не в рассказе о Балебе. Мне просто подсказывает женское чутьё. Мне показалось, что она искренна. Не может столь кроткое существо убить и даже поручить это кому-то. Я увидела в её глазах страдание. К тому же, она его любила. Всё так. Но заметь, она не печётся о розовских убийцах, а думает о своём бриллианте. Это легко объяснить. Официально она ему никто. Банкира уже не вернёшь, а бриллиант, как она сказала, последнее, что у неё есть. Я её очень понимаю. В тебе, Мартина, говорит женская солидарность. Вот я знаю, насколько коварной может оказаться женщина. Откуда из своих детективных историй, которых ты начитался в юности, не только Это я наблюдал и в жизни. Мартина пожала плечами и, не желая погружаться в дискуссию, замолчала. Макс внутренне проголосовал за её решение и тоже замолчал. Вскоре кеннёр принёс основные блюда. Они стали с аппетитом есть. Как могут есть два здоровых молодых человека, не евших целый день? В продолжении ужина о деле больше почти не говорили. Было совсем темно, когда они встали из-за стола. Макс спросил, «Мартина, ты приехала ко мне сегодня на машине?» «Нет, я боялась пробок и добралась до тебя на подземке». «Хорошо, я отвезу тебя». Они снова прошли по той части сверкающего и гремящего цайля, которая отделяла их от Шиллер-штрасса. Перед фондовой биржей бывшие любовники повернули налево и скоро упёрлись в парковку. Автомобиль Макса понёс их в западную часть города. В голове каждого вертелись собственные мысли, которыми они не обменивались в течение всей поездки. Выйди из машины и обойдя её, чтобы Макс мог её лучше слышать, Мартина сказала: "Доброй ночи, Максик". Помни о нашем уговоре, обязательно звони. Где ты ещё найдёшь такую дуру, которая будет тебе бесплатно помогать? Он кисло улыбнулся, помахал ей рукой, выжал сцепление и через секунды скрылся за поворотом. На нижнем этаже дома фрау Гертнер в кухне ещё горел свет, когда Макс подошёл к ограждению её участка. Он осторожно открыл небольшую калитку, прошёл по дорожке до крыльца и, поднявшись, вставил ключ в замочную скважину. Он хотел незаметно проскользнуть наверх в свою комнату, но пожилая женщина услышала шум и уже семенила из кухни в прихожую. "Добрый вечер, господин сыщик", сказала она и, посмотрев на его усталое, но счастливое лицо, добавила: Похоже, что ваши дела налаживаются. Не выпьете ли со мной кофе? Чувствовалось, что ей хотелось поболтать, что-нибудь выведать, но Макс вежливо сказал: "Благодарю вас, фрау Гертнер. Сегодня был тяжёлый день, а завтра у меня, можно сказать, первый рабочий день, точнее, второй. Первым можно считать сегодняшний. Надо выспаться, а кофе, как известно, возбуждает. Что ж, Придётся пить одной. Всё равно не усну, у меня ведь бессонница. Спокойной ночи, господин сыщик. Макс поднялся в свою комнату, разделся и, надев пижаму, снова вышел на площадку, где рядом с дверью его комнаты находилась дверь в ванной. Стоя под струями душа, он думал лишь об одном: побыстрее улечься в постель и уснуть. Лёжа в постели, Макс попытался спланировать завтрашний день. Сначала это у него получалось, затем мысли стали путаться, а глаза слипаться. Вскоре он безмятежно спал, без кошмаров и просто сновидений, как не спал уже целый месяц.